Глава 85. Из которой слушатель узнает о том, как Дзя-Джен получил повышение в должности, и как Сюэпань по распущенности совершил преступление и должен был подвергнуться наказанию. Когда наложница Джао бронила Дзяо Хуаня, он бросил ей в ответ такие слова: "Я всего-навсего опрокинул котелок и разлил немного лекарства". «Девчонка от этого не умерла, а меня ругали и там, и тут. Видно, обвиняя меня в злом умысле, вы хотите моей смерти. Но погодите, уж я рассчитаюсь с этой девчонкой. Пусть они там берегутся!» Наложница Джао бросилась к Джахуаню и зажала ему рот рукой. «Замолчи, как бы за такие слова из тебя раньше душу не вытряхнули!» Поссорившись с сыном, наложница Джао стала думать над словами Фэнзи, и чем больше думала, тем больше сердилась. Она даже не послала служанку успокоить Фэнзи и попросить извинения за сына. Через несколько дней Цяо Цзе поправилась, но с этих пор обе стороны затаили друг против друга еще большую обиду. Однажды к дзя -джену пришел линь сяо и сообщил. «Сегодня день рождения Бэйдзинского вана, господин. Какие будут указания?» «Пусть делают все так же, как и в прошлые годы», – распорядился Дзя-Джен. «Сообщи об этом старшему господину дзя и отошли подарки». сяо поддакнул и отправился выполнять приказания. Вскоре пришел дзя посоветовался с Дзя-Дженом, А затем они вместе, в сопровождении дзя Дженя, дзя Ляня и Бао -Юя, должны были отправиться к Байдзинскому вану пожелать ему долголетия. Бао Юй, которому красивая внешность и величественная осанка Байдзинского вана всегда внушали благоговение, был особенно рад его увидеть. Он торопливо переоделся и вместе с остальными отправился во дворец вана. Прибыв к бейдзинскому вану, Дзяше и Дзяджен отослали ему свои визитные карточки и стали дожидаться приказаний. Через некоторое время из внутренних покоев вышел Евнух, перебирая в руках четки. Увидев Дзяше и Дзяджена, он захихикал и спросил, «Как вы себя чувствуете, почтенные господа?» Дзяше и Дзяджен поспешили справиться о здоровье Евнуха, А вслед за ними справились о его здоровье также дядьжень, Зяляни и баоюй. Ван просит вас, — сказал после этого евнух. Все пятеро следом за евнухом прошли во дворец. Сначала они миновали высокие двухярусные ворота, потом обогнули зал и лишь после этого подошли ко входу, ведущему во внутренний покои дворца. У этого входа они остановились и только один евнух прошел дальше, чтобы доложить Вану о прибытии гостей. Появилось несколько младших евнухов, которые приблизились к пришедшим и почтительно справились о здоровье. Через некоторое время снова появился первый евнух и коротко произнес «Прошу». Все пятеро вошли во внутренние покои. Здесь, на террасе перед входом в зал, Они увидели Бэйдзинского Вана в парадном одеянии. Ван вышел им навстречу. Дзяше и Дзяджен, первыми приблизившись к Вану, справились о его здоровье, а после этого справились о его здоровье также Дзяджен, Дзяляни и Бао-Юй. Ван удержал бао за руку. «Я давно тебя не видел и очень много о тебе думал. Как поживает твоя яшма?» «Благодаря вашему счастью и покровительству все хорошо», — почтительно кланяясь, отвечал Бао-Юй. «Чем бы тебя вкусным угостить?» — сказал Байдзинский ван. «Ну, давайте пройдем, побеседуем». Несколько почтенных евнухов тотчас же отодвинули занавеску на дверях, и Байдзинский ван, промолвив «прошу», двинулся вперед, а за ним, кланяясь, последовали Дзяше и все остальные. Дзяше первым долгом опустился на колени и попросил байдзинского вана принять поздравления, на что тот ответил несколькими любезными фразами. К примеру, Дзяше последовали Дзяджен Джен и остальные, но об этом рассказывать незачем. После того, как Дзяше и все, кто был с ним, вышли из комнаты, байдзинский ван приказал Евнуху проводить их в помещение, где собрались его родственники и друзья – и хорошенько угостить. Баую он оставил у себя и разрешил ему сесть. Отвесив Вану земной поклон и поблагодарив за оказанную милость, Баую присел на край круглого табурета, стоявшего у дверей, и стал рассказывать, как он занимается, как пишет сочинение. Байдзинскому Вану он на этот раз понравился больше, чем обычно, и Ван угостил его чаем. «Вчера его превосходительство, военный губернатор господин У, прибывший в столицу на высочайшую аудиенцию», — проговорил Ван. «Рассказывал мне, что твой батюшка весьма справедливо принимал государственные экзамены, чем завоевал симпатию буквально всех экзаменующихся. Во время аудиенции, когда государь завел речь об экзаменах, «Господин У даже рекомендовал государю наградить твоего батюшку как одного из достойнейших людей государства. Я считаю, что это является для твоего батюшки счастливым предзнаменованием». Баоюй поспешил встать и, выслушав до конца речь Вана, почтительно отвечал. «Это все благодаря вашей милости и любезности его превосходительства, господина У!» В это время вошел младший Евнух и доложил Вану. Почтенные гости просят передать вам благодарность за угощение. Тут он вручил Ванну карточки, на которых были написаны слова благодарности и пожелания спокойного полуденного отдыха. Мельком посмотрев карточки, Ван возвратил их Евнуху. «Хорошо», — проговорил он. «Извинись перед ними, что я доставил им беспокойство». «Блюда, которыми вы хотели угостить Дзябао Юе готовы», — доложил Евнух. Боединский ван приказал явнуху отвезти Бао-Юя на маленький живописный дворик, накормить его, а затем привести снова, чтобы он мог поблагодарить за милости. Когда бао Юй вернулся, Байдинский ван сказал ему еще несколько ласковых слов, а затем вдруг засмеялся и произнес. «В прошлый раз, когда я увидел твою яшму, я так ею заинтересовался, что, возвратившись домой, Описал ее мастерам и велел им сделать точно такую же. «Как хорошо, что ты приехал. Я тебе отдам ее». Он приказал Евнуху принести сделанную по его заказу Яшму и собственноручно передал ее Баоюю. Приняв Яшму, Бауюй поблагодарил Вана. Байдинский Ван приказал двум младшим Евнухам проводить Баоюя, и вместе с Дзяшеей и другими юноша возвратился домой. Повидавшись с матушкой Дзя, Дзяше удалился к себе. Что касается Дзя-Джена и остальных, то они, исправившиеся о здоровье матушки Дзя, задержались у нее, рассказывая о том, кого они повстречали во дворце Бейдзинского вана. После этого Бао Юй сообщил отцу, что его превосходительство господин У рекомендовал Дзя-Джена к награде как одного из достойнейших людей государства. Его превосходительство господин У, наш старый друг, ответил на это дзяджан. Он одних со мной лет, и у него твердый и прямой характер. Потом поговорили о разных пустяках, и наконец матушка Дзя сказала, идите отдыхать. Дзяджин тотчас же встал и направился к выходу, а за ним последовали Дзяджин, Джалянь Дзя и Бао-юй. Вы бы посидели еще немного со старой госпожой. Обернувшись, сказал им дзя -джен». С этими словами он удалился. Но едва он пришел к себе, как явилась маленькая служанка. господин Линджи Сяо просит вашего разрешения что-то вам доложить». Она подала дзя -джену красный листок, на котором значилось имя военного губернатора господина У. дзя -джен сразу догадался, что к нему приезжал господин У, А поэтому велел служанке немедленно позвать Лин Джи Сяо. вышел на террасу. Сегодня приезжал военный губернатор господин У поклониться вам, едва приблизившись, сказал Лин Джи Сяо. Я доложил ему, что вас нет, и он уехал. Кроме того, я слыхал, что в ведомстве работ появилась вакантная должность Лан Джуна, и все говорят, что вас назначат на нее без испытательного срока. «Посмотрим», — произнес Дзя-Джан. Затем Лень Жисяо доложил ему о других делах. Между тем дзя Жень и дялянь тоже ушли, и только один Бао-Юй остался у матушки Дзя. Он рассказал ей, как его принял бейдзинский ван, а затем показал яшму. Все, кто был в комнате, осмотрели ее и немного посмеялись. Матушка Дзя приказала. Пусть ее уберут, чтобы она не затерялась, а затем спросила Бауюя, А как твоя Яшма носишь? Смотри, не спутай с этой. Бауюй снял с себя яшму и сказал: Вот моя яшма, как я могу ее потерять? Она сильно отличается от этой. Разве их спутаешь? Я как раз хотел сказать вам, бабушка, что позавчера вечером, когда я ложился спать и повесил ее под пологом, Она вдруг стала излучать свет. Даже весь полог сделался каким-то красным. «Ну, пошел говорить глупости», — упрекнула внука матушка Дзя. «Ведь края полога обшиты красной материей. полог и должен быть красным, если его осветить огнем». «Нет», — возразил Баоюй. «Лампы к тому времени уже погасили. В комнате стояла непроглядная тьма. И я точно видел, что свет исходит от яшмы». Госпожа Син и госпожа Ван смеялись, прикрывая рот рукой. А мне кажется, что это предзнаменование радостного события, заметила Фэнзи. Какого события, не выдержав? спросил Бауюй. Рано тебе об этом знать, проговорила матушка Дзя. Сегодня весь день ты был на ногах, так что лучше иди отдыхать и не болтай глупостей. Баую немного постоял в нерешительности и удалился к себе в сад. Между тем матушка Дзя обратилась к невесткам. «Вы часто бываете у тетушки Сюэ? Сказали вы ей о сватовстве?» «Собственно говоря, пойти к ней следовало уже давно», — заметила госпожа Ван. «Но так как заболела Тяо-Дзя, Фэнзи на несколько дней задержалась дома, поэтому к тетушке ходили только сегодня». «Мы ей все рассказали, и она осталась очень довольной, но только сказала, что поскольку у Баучаю нет отца, придется посоветоваться с ее старшим братом, прежде чем что-то предпринимать». «Это вполне естественно», — согласилась матушка Дзя. «Пока не будем упоминать об этом деле, а когда тетушка посоветуется с сыном, обсудим все подробно». «Мы не будем передавать содержание разговоров матушке Дзяо предстоящей свадьбе Бао Юя, а поговорим о нем самом». Вернувшись домой, Бао Юй сказал Сижень. «Бабушка и Фэнзе только что разговаривали какими-то намеками, и я ничего из их слов не понял». «Я тоже никак не могу догадаться, о чем шла речь», немного подумав, сказала Сижень. А барышня Линь Дай Юй присутствовала во время этого разговора? Как она могла присутствовать, если она больна? удивился Бао Юй. В это время в передней начали ссориться Шэ Юэ и Цивень. Вэнь. Вы чего расшумелись? крикнула им си Жень. Мы играем в кости, ответила Шэ Юэ. Когда она выиграла у меня, я ей сразу отдала деньги, а теперь, когда выиграла я, она не хочет отдавать. Это еще ничего. Но она отняла у меня и мои деньги. Подумаешь, что значит несколько медных монет? засмеялся Баоюй. Дурочки вы, не шумите. Девушки поворчали и умолкли. А Сижень стала укладывать Бауюя спать. Но это уже не столь существенно. Сейчас речь пойдет о том, как Сижень, услышав слова Баоюя, Сразу догадалась, что речь шла о его женитьбе. Но она не осмелилась ничего ему говорить. Ибо знала о несбыточных мечтах юноши и очень опасалась, как бы он не наделал глупостей. Поэтому она притворилась, будто ничего не понимает. Но это дело имело непосредственное отношение и к ней самой. Поэтому ночью, лежа в постели, она подумала. «Нужно пойти к Цзидзюань и посмотреть, что у них там делается, тогда все станет ясно». На следующее утро, отправив Бауюе в школу, она причесалась, умылась и, не торопясь, отправилась в павильон реки Сяосян. Здесь она увидела Цзы которая рвала цветы. Заметив Жень, девушка сказала, «Пройди в комнату и посиди немного, сестра». «Ладно», — отвечала Сижень, — «А ты будешь рвать цветы? Ну, как твоя барышня?» «Барышня только что встала и ожидает, пока согреется лекарство», — ответила Цзэй-Дюань. Сижень вошла в дом, а следом за нею вошла Цзэй-Дюань. Увидев Даю с книгой в руках, Сижень улыбнулась. «Неудивительно, что вы утомляетесь, барышня. Только встали из постели и уже читать». Вот было бы хорошо, если б наш второй господин так усердно читал книги, как вы. Даю и смеясь отложила книгу. Сюиянь на чайном подносе подала ей чашку с лекарством и чашку воды, а другая служанка, стоявшая у нее за спиной, держала наготове плевательницу и полоскательную чашку. Сижень шла сюда с намерением что-либо выведать но никак не могла придумать, с чего начать разговор. К тому же она знала, что, дай слишком подозрительно, узнать у нее ничего не удастся, а расстроить ее очень просто. Поэтому она еще немножко посидела, поболтала, а затем ушла. Подходя к воротам двора наслаждения розами, она увидела двух юношей и в нерешительности остановилась. Один из юношей заметил Жене и быстро подбежал к ней. Это был Чу-Яо. «Ты зачем пришел?» — спросила Сижень. «Меня прислал второй господин Зя-Юнь», — отвечал юноша. «Он принес второму господину Бауюю юю письмо, велел мне передать его и ждать ответа». «Неужели ты не знаешь, что господин Бауюй юй каждый день с утра уходит в школу? Какой тебе может быть ответ?» «Я говорил ему то же самое», — отвечал Чу-Яо, «но он надеется получить ответ от вас». Только Сижень собиралась ответить, как неторопливо в развалку приблизился к ней второй юноша. Сижень пригляделась и узнала Дзя Юня. Тогда она поспешно сказала Чуяо. Скажи второму господину, что ты передал мне его просьбу. Когда господин Баую вернется из школы, я вручу ему письмо. Все дело было в том, что Дзя Юню хотелось поговорить с Сижень так как у него было намерение подружиться с ней, но он боялся действовать открыто и сейчас приближался к ней очень осторожно. Когда Сижень произнесла последние слова, он был уже неподалеку и услышал их, поэтому ему было неудобно идти дальше, и он остановился. Сижень быстро повернулась к нему спиной и скрылась за воротами. Зяюню ничего не оставалось, как удалиться разочарованным и он вышел из сада вместе с Чуяо. Вечером, когда Баоюй Юй вернулся из школы, Сижень сказала ему. «Приходил второй господин Дзя Юнь». «Зачем?» — поинтересовался Баоюй. Юй. «Не знаю. Он оставил записку». «Где она?» «Дай сюда». Шэ -Юэ, услышав это, вошла в комнату, взяла с книжного шкафа письмо и отдала Бао -Юйю. Сверху Бао увидел три слова. «Почтительно вручаю дяде». «Почему он больше не называет меня своим приемным отцом?» — удивился Бао Юй. «О чем ты?» — спросила Сижень. «Когда он подарил мне бегонию, он признал меня отцом?» — сказал Бао Юй. «А поскольку сейчас он называет меня дядей, разве это не значит, что он от меня отказывается?» «Он такой же бесстыжий, как и ты», — ответила Сижень. «Можно ли ему, такому взрослому...» «Называть тебя отцом? В самом деле, ты даже...» Едва она произнесла последнее слово, как покраснела от смущения и засмеялась. бао -Юй великолепно понял, что она имеет в виду, и улыбнулся. «Тут трудно что-либо сказать, но, как гласит пословица, у монаха нет своих сыновей, зато много почтительных детей». Я согласился называть его своим сыном только потому, что он умен и внушает симпатию. Если он больше не желает читать меня отцом, я не стану возражать. С этими словами он развернул записку. «Этот Зяюнь — дьявольский хитер», — сказала между тем Сижень. «То он является, то прячется. Ясно, что у него недобрые намерения». Бао Юй, вскрывая записку, не обратил внимания на слова Сижень. Сначала он нахмурился, потом усмехнулся, покачал головой, и на лице его появилось недовольное выражение. Как только Бао юй закончил читать, си -Жень, наблюдавшая за ним, спросила, в чем дело. Бао юй ничего не ответил и разорвал письмо на клочки. си -Жень не стала допытываться и только спросила, будет ли он сегодня еще заниматься. «Мне прямо смешно, что этот мальчишка Дзяюнь мог оказаться таким наглецом», — заметил Бао Юй. Сижень осторожно повторила вопрос. «Скажи мне, в конце концов, в чем дело?» «Что ты спрашиваешь?» — ответил Бао Юй. «Давай лучше есть, а потом будем спать. У меня что-то тревожно на душе». Он велел девочке-служанке зажечь лампу и сжег на ней клочки, оставшиеся от записки. Вскоре служанки накрыли на стол, и расстроенный Баую сел ужинать. Аппетита у него не было, и лишь благодаря уговорам Сижень он немного поел, а затем печальный лег спать и даже заплакал. Сижень и Шиюэ не понимали, что его так огорчило. Почему он расстроился? Недоумевала Шиюэ. Наверное, этот Юнь виноват. Не пойму, в чем дело. «Бау-Юй, получив эту глупую записку, будто с ума сошел. То плачет, то смеется. Если он и дальше будет безумствовать, не вытерпишь Шеюэ совершенно расстроилась. Глядя на нее, си Жэнь едва удержалась от смеха. «Дорогая сестрица», — стала уговаривать она Шиюэ, «не серди его. Он достаточно расстроен, а ты и так себя ведешь. Тебя же не касается то, что было написано в записке». «Глупости?» вспыхнула Ши «Разве ты знаешь, какая пакость могла быть в этом письме? Что ты меня сюда приплетаешь? Уж если на то пошло, то я уверена, что в записке было нечто, касающееся тебя». Не успела Женя ответить, как Бао Юэ, лежавший на кровати, усмехнулся, встал и крикнул. «Не шумите! Дайте спать! Завтра мне нужно рано вставать!» Он снова лег и вскоре уснул. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующее утро Бао Юй встал, умылся, причесался и отправился в школу. Едва выйдя за ворота, он что-то вспомнил, велел Баймину подождать его, а сам бросился в дом. — Где сестра Шэ Юэ? — Ты зачем вернулся? — отозвалась Шэ Юэ, выбегая навстречу. «Если Дзяюнь снова придет, скажи ему, пусть ведет тебя приличнее», — сказал Баоюй. Юй. «Не то я пожалуюсь бабушке и отцу». Ши Юя пообещала. Бао Юй снова ушел, но тут увидел запыхавшегося Дзяюня. Заметив выходившего из ворот Бао Юя, он подбежал к нему, торопливо справился о здоровье и сказал. «Поздравляю вас с великой радостью, дядюшка». Бао Юй подумал, что он снова говорит о том, что было написано в письме, И воскликнул. Нахал, чего явился меня тревожить? Если вы мне не верите, дядюшка, можете сами убедиться, отвечал дяюнь. Люди уже пришли, они стоят у ворот. Бао Юй рассердился. Ты о чем? спросил он. В это время за воротами послышался шум. В душу Бауюя закралось подозрение. Слышите, дядюшка, сказал Дзяюнь, теперь верите. В это время раздался громкий голос. «Вы что, порядка не знаете? Разве здесь место устраивать, галдёж? «Ведь старого господина повысили в чине», — отвечал другой голос. «Кто может запретить нам вслух выражать радость? В других домах люди мечтали бы поздравить своих господ по такому поводу, да не могут?» Только теперь Бао Юй понял, что его отец повышен в чине до Лан Джуна, и люди пришли поздравить его. Конечно, Бао Юй сильно обрадовался. Но едва он собрался идти дальше, как дзяюнь догнал его и спросил, Ну как, рады вы? А вот когда настанет день вашей свадьбы, радость будет еще больше». Лицо Бауюя залилось густой краской стыда. Тфу, бессовестный! плюнул он, Скройся с глаз моих! Что это значит? спросил смутившийся дзяюнь. Я думал, что вы не. Что не? перебил Бао Юй. -Юнь не осмеливался продолжать. Бао Юй оставил его и торопливо отправился в школу. Там его встретил Дай -Жу и с улыбкой сказал. «Я только что слышал, что твой отец повышен в чине. Зачем же ты пришел?» «Я решил повидаться с вами, а потом пойду к батюшке», отвечал Бао Юй. «Не зачем было приходить», — произнес Дзя Дай -Жу. «Можешь идти». Я, Надя, не отпускаю тебя. Только смотри, не балуйся, ты уже взрослый и, хотя почти самостоятелен, учиться у своих старших братьев тебе все-таки нужно. Бауюй поддакнул и удалился. Когда он подходил ко вторым воротам, навстречу ему вышел Лигуй. Вы уже пришли, второй господин, промолвил он. А я собирался идти за вами в школу. Кто тебя послал? спросил Бауюй. «Старая госпожа», — ответил слуга. «Она посылала за вами людей в сад, но барышни сказали, что вы в школе. Тогда старая госпожа распорядилась, чтобы я попросил учителя дать вам несколько дней отдыха. Я слышал, что дома будут принимать поздравления по поводу такого торжественного случая. И, кроме того, устраиваются театральные представления. Вот я и шел за вами, второй господин». Они именовали вторые ворота и вошли во двор. Бао-Юй увидел, что лица всех служанок сияют от улыбок. «Что это вы так поздно?» — спросили его служанки. «Скорее поздравьте старую госпожу с радостным событием». Бао -Юй вошел в дом и увидел Да юй сидевшую слева от матушки Дзя, и Сян-Юнь, сидевшую справа от нее. Перед матушкой Дзя стояли госпожа Син, госпожа Ван, Танчунь, Сичунь, Ливань, Фунзе. Ли Вэнь, Ли Ци и Син Сюянь. Не было только Бао Чай, Бао Цинь и Ин Чунь. Бао Юй от радости едва мог говорить. Он поспешно поздравил матушку Дзя, затем госпожу Син и госпожу Ван. После этого поздоровался с сестрами и, наконец, с улыбкой спросил даюй Юй. «Ты уже поправилась, сестрица?» «Поправилась», — еле заметно улыбаясь, ответила даюй Юй. «А как ты себя чувствуешь? Я слышала, тебе не здоровилось?» «Да, было такое», — произнес Бао Юй. «Недавно ночью у меня вдруг заболело сердце, но потом все прошло, и я отправился в школу, даже не имея возможности навестить тебя». Да Юй, не ожидая, пока он закончит фразу, повернулась к Танчунь и о чем то заговорила с ней. «Глядя на вас, не скажешь, что вы целые дни проводите вместе?» Заметив это, засмеялась Фэнзи. Вы, словно гости, обмениваетесь вежливыми выражениями. Право же, вы в точности напоминаете друзей, которые оказывают друг другу уважение как хозяин-гостю». Все засмеялись. Краска стыда залила лицо Дайюй. Ей неудобно было что-либо ответить, но и молчать было нельзя. «Что вы понимаете?» После некоторой паузы воскликнула она. Все еще громче рассмеялись. Финдзе поняла, что сболтнула лишнее. Она хотела перевести разговор на другую тему, но тут Бау Юй неожиданно сказал, да Юй. Сестрица, представь, какой наглец этот дзя Юнь. Сказал и сразу осекся. Раздался новый взрыв смеха. Чего что умолк? спросили юношу. Да Юй не могла догадаться, что он хотел сказать, и стала насмехаться над ним вместе со всеми. Бао Юйю нечем было отвечать на насмешки, и он, улыбаясь, произнес. «Я слышал, кто-то собирается прислать к нам труппу актеров. Не знаете, когда они приедут?» Все, глядя на него в упор, продолжали смеяться. «Раз ты слышал, ты нам и скажи», — попросила его Фэнзи. «Чего у нас, спрашиваешь?» «Я сбегаю еще раз и спрошу», — заявил Бао Юй. «Не бегай», — остановила его матушка Дзя увидят люди, которые пришли с поздравлениями и будут над тобой смеяться. У твоего отца сегодня великая радость, и если ты будешь бегать сломя голову, он может рассердиться. «Слушаюсь», — ответил Бауюй и степенно вышел. А матушка Дзя спросила у Фэнзи, «Кто говорил, что пришлют труппу?» «Второй дядя сказал, что послезавтра счастливый день, и он пришлет труппу только что обученных актеров, чтобы устроить чествование старой госпожи, господина и госпожи, отвечала Фэнзи. И кроме того, день не только счастливый, но и праздничный для нас послезавтра. Она умолкла и поглядела на Даюй. Та улыбнулась. "И правда", воскликнула госпожа Ван. "Ведь послезавтра день рождения моей племянницы". Матушка Дзяна некоторое время задумалась, но потом улыбнулась. «Совсем я состарилась. Обо всем забываю, все путаю. Спасибо моему советнику Фэнзе. Очень кстати, что получилось такое совпадение. Неплохо будет, если семья дяди Фэнзе устроит праздник для всех, а семья дяди Дайюй устроит день рождения для нее. Уж если бабушка что-нибудь скажет, получается складно, как в книге», — признались все. Неудивительно, что судьба даровала вам великое счастье. В это время в комнату вошел Бао Юй. Он слышал последние слова о матушке Дзя и чуть не запрыгал от радости. Затем все остались у матушки Дзя обедать. Как было шумно и весело за столом, мы рассказывать не будем. После обеда Дзя Джен возвратился из дворца, куда ездил благодарить за милость. Пошел поклониться в храм предков, а затем явился к матушке Дзя. Он даже не стал садиться и сразу вышел к гостям. Во дворец Джунга непрерывной чередой приходили родственники. Стояли шум и суета. У ворот сгрудились кони и экипажи. В доме толпились знатные сановники. Поистине. Пчелы и бабочки весело вьются, если цветы расцветают. Небо и море под полной луною кажутся шире просторы. Так прошло два дня, и наступило время церемонии поздравлений. В этот день с утра Ван Цзи и его родственники прислали труппу актеров. Перед гостиной матушки Дзяса соорудили сцену. Мужчины, одетые в парадные одежды, прислуживали снаружи у входа. Для родственников, явившихся с поздравлениями, было накрыто более 10 столов с угощениями и вином. Поскольку ставилась новая, интересная пьеса, и матушка Дзя хотела ее посмотреть, для нее поставили стеклянную ширму, чтобы отделить женскую половину от мужской. И за ширмой тоже накрыли столы. За главным столом выседала тетушка Сюэ с госпожой Ван и Бао Цинь. За столом напротив заняли места госпожа Син и Сюянь с матушкой Дзя. Два стола оставались свободными, и матушка Дзя приказала поскорее позвать девушек. Вскоре Фэнзе и с нею целая толпа служанок привели Дайюй. Одетая в новое платье, прелестная и грациозная, словно Чан-э, спустившаяся в мир смертных, Даюй со смущенной улыбкой предстала перед собравшимися. Сян Юнь, Ливень и лицы предложили ей занять почетное место, но Даюй ни за что не соглашалась. Садись, садись, сегодня можно, махнула ей рукой матушка Дзя. Разве сегодня у барышни лень юй тоже радостный день? спросила тетушка Сюэ, вставая. Да, сегодня у нее день рождения, улыбнулась в ответ матушка Дзя. А я, как же я забыла? воскликнула тетушка Сюэ. И приблизившись к Даюй, промолвила: «Прости меня за мою рассеянность. Как только вернусь домой, пришлю у Цинь пожелать тебе долголетия». «Что вы, что вы!» воскликнула смущенная Даюй. Наконец все уселись. Оглядевшись по сторонам, Даюй заметила отсутствие Бао Чай и спросила тетушку Сюэ: «Как чувствует себя сестра Баочай? Почему она не пришла?» Ей, конечно, следовало бы прийти, но она вынуждена была остаться, так как за домом некому присматривать, ответила тетушка Сюэ. Ведь у вас теперь есть невестка, тетушка, робко заметила Даюй. Почему же именно сестре Баучай вы поручили присматривать за домом? Очевидно, она боится, что здесь очень шумно, и не захотела прийти. Я сильно скучаю по ней. Спасибо тебе, что ты так о ней беспокоишься произнесла тетушка сиуя. «Она тоже часто обо всех вас вспоминает. В ближайшее время я пришлю ее навестить тебя и сестер». Пока они разговаривали, девочки-служанки наполнили вином их кубки, поднесли закуски. Потом начался спектакль. Первые два акта были поздравительными. Когда же начался третий акт, на сцене появились золотой юноша и яшмовая девушка. Первый размахивал флагом, вторая — драгоценным бунчуком. Они ввели под руки актрису, исполняющую роль молодой женщины, на которой было одеяние из перьев всех цветов радуги, а на голове черная повязка. Она пропела несколько фраз и скрылась. Никто не знал, что это значит. Но тут послышался голос, который возвестил. «Это акт, ушедшая в потусторонний мир», из новой пьесы дворец Жуйджу» чан Чан-Э, роль которой исполняет молодая девушка, снизошла в мир людей и должна была выйти замуж за обыкновенного человека. Но, к счастью, богиня Гуань-Инь помешала этому, и девушка покинула мир, не успев выйти замуж. В этом акте изображено, как она удалилась на Луну. «Ведь вы слышали арию, в которой поется?» Живя меж людьми, я твердила одно, мне виды земные так милы, не зная, как быстро с осенней луной и цветами весны расстаться найду в себе силы. Ведь я свой холодный просторный дворец на луне навеки едва не забыла. Четвертый акт назывался «Есть отруби», а пятый Бадисарма со своими учениками переходит реку». Во время этого акта на сцене появились призрачные город и башни, и представление сделалось шумным. Когда веселье было в самом разгаре, из дома Сюэ прибежала запыхавшаяся служанка и сказала Сюэке. «Второй господин, идите скорее домой. Я сейчас позову нашу госпожу. У нас несчастье». «Что случилось?» — встревожился Сюэке. «Дома вам все расскажут», — отвечала служанка. Не успев даже попрощаться, Сюэ Кэ бросился домой. А тетушка Сюэ страшно перепугалась. Лицо ее стало землистого цвета. Она поспешно распрощалась и вместе с Бауцинь села в коляску и уехала. Среди присутствующих возникло замешательство. Нужно послать людей следом за нею, пусть разузнают, что там произошло, сказала матушка Дзя. Ведь это и нас может касаться. Совершенно верно поддакнули ей все. Не будем больше рассказывать, как во дворце Джунга продолжалось представление, а последуем за тетушкой Сюэ. Возвратившись домой, она увидела у ворот служителей Амыня, а за ними нескольких приказчиков из их лавки. «Госпожа вернулась!» — закричали при ее появлении приказчики. «Она придумает, что делать!» Увидев почтенную пожилую женщину, сопровождаемую целой толпой слуг и служанок, служители Ямыни поняли, что это и есть мать Сюэ Паня. Они оробели, встали на вытяжку и пропустили тетушку Сюэ в дом. Войдя в гостиную, тетушка Сюэ вдруг услышала вопли и поняла, что это плачет дзиньгуй. В это же время появилась баучай. На лице ее видны были следы слез. Увидев мать, девушка воскликнула. «Мама, вы уже все знаете. Не волнуйтесь. Сейчас необходимо действовать». Вместе с Баучай тетушка Сюа прошла во внутреннюю комнату. Узнав дорогой от служанки, что произошло несчастье с ее сыном, она дрожала всем телом от страха. «Ну, с кем же он?» Сквозь рыдание спрашивала она. «Не расспрашивайте о подробностях, госпожа». Отвечали ей домашние. «Кого бы он ни убил, он должен понести наказание. Прежде всего, сейчас нужно подумать, что предпринять». «О чем еще думать?» Сквозь слезы воскликнула тетушка Сюэ из внутренней комнаты. «Прежде всего, необходимо собрать денег», — советовали слуги. «Потом второй господин Сюэке заберет эти деньги, поедет повидаться со старшим господином Сюэпанем, поговорить с ним» затем навестить чиновника, от которого зависит ход дела, и упросит его, чтобы он смягчил вину господина Сюэпаня. После этого надо попросить господ из семьи Дзя, чтобы они заступились за нас перед высшим начальством. Что касается тех служителей из Ямыня, которые стоят у ворот, то им нужно дать немного денег и отпустить, а мы тем временем займемся делами». «Прежде всего, надо найти пострадавших и дать им денег на похороны, и, кроме того, щедро их вознаградить», — сказала тетушка Сюэ. «Если они не подадут в суд, дело можно будет замять». «Нет, мама», — возразила Бауча, стоявшая в дверях. «В таких делах нужно давать поменьше денег. Слуги правы». «И зачем только я родилась на свет?» — запричитала тетушка Сюэ. «Хоть бы мне умереть вместе с ним» чтобы всему сразу настал конец». Взволнованная Баучай принялась утешать ее, а сама откинула дверную занавеску и крикнула слугам. «Сейчас же поезжайте со вторым господином Сюэке и постарайтесь все уладить». Девочки-служанки под руки снова увели тетушку Сюэ во внутренние покои. Сюэке собрался уходить. «Если будут какие-либо новости, немедленно сообщай нам через слуг». — попросила его Баочай. — Не обязательно всякий раз самому ездить домой. Сюэке удалился, а Баочай снова вернулась к матери и стала ее утешать. Между тем, Дзиньгуй, воспользовавшись моментом, обрушилась на Цюлин. — Вы тут все время хвастались, что когда-то убили человека. Все вам с рук сошло, и вы даже имели возможность уехать в столицу. Этими разговорами о безнаказанности вы и подтолкнули его на убийство. Вечно бахвалитесь, что у вас есть деньги, сила, влиятельные родственники. Но сейчас я вижу, что все вы трясетесь от страха. Если старший господин Сюэпань не вернется, вы разбредетесь кто куда, а мне придется страдать за всех». Она вновь разразилась рыданиями. Тетушка Сюэ слышала ее слова и от гнева едва не лишилась рассудка. А Баучай от волнения не знала, что делать. Но в это время появилась девочка-служанка госпожи Ван, которая пришла узнать, что случилось. Баучай считала, что уже принадлежит к семье Дзя, и поэтому можно ничего не скрывать от служанки. «Пока еще не выяснено, что случилось», — проговорила она. «Известно только, что мой брат кого-то убил, и начальник уезда его арестовал». «Какое предъявит ему обвинение, пока говорить рано?» «Второй господин К поехал разузнавать. Как только нам станет что-нибудь известно, мы сообщим вашей госпоже. Передай своей госпоже благодарность за внимание. Может быть, нам придется обратиться к ней за помощью». Служанка удалилась. Тетушка Сюэ и Баочай были настолько растеряны, что не знали, чем заняться. Через два дня вернулся слуга, уезжавший вместе с Сюэка, и привез письмо, которое девочка-служанка немедленно передала Баочай. Вскрыв письмо, Баочай прочла. «Мой старший брат не совершал преднамеренного убийства. Сегодня утром я от своего имени подал прошение, но ответа пока нет. Показания, которые до этого давал старший брат, свидетельствуют не в его пользу». После того, как будет получен ответ на мое прошение, снова состоится заседание суда, и если брату удастся изменить показания, он может остаться в живых. Поскорее пришлите 500 лян серебра на текущие расходы. Пусть матушка ни о чем не беспокоится. О подробностях расспросите слугу». Прочитав сначала письмо сама, Баучай затем вслух прочла его тетушке Сюэ. Утирая слезы, катившиеся по щекам, тетушка Сюэ сказала. Судя по письму, неизвестно, присудит его к смерти или он останется в живых. «Мама, не убивайтесь», — заметила Баучай. «Расспросим слугу, а потом уже будем думать, что делать». С этими словами она послала девочку-служанку за слугой, который приехал от Сюэка. Когда тот явился, тетушка Сюэ спросила его. «Расскажи мне подробно, что случилось с Сюэпанем?» Вечером, накануне отъезда, старший господин Сюэпань сказал второму господину такое, что напугал меня до полусмерти, — начал слуга. Если вы не знаете, что рассказал слуга, прослушайте следующую главу.